Глава 23 Игнат вынырнул из сна, словно утопающий из водной толщи. Весь промокший от пота, задыхающийся и напуганный, он вскочил, не понимая, что происходит. Последние секунды неудачного боя, приближение смертельной опасности и безумное напряжение все еще давлели над разумом. Только спокойствие и тишина его квартиры начали, наконец, приводить напряженного, как струна, находца в реальность. «Фух!» Он тяжело выдохнул. Сердце стучало, как бешеное. Дорожащей рукой открыл минералку и не остановился, пока не осушил почти литр. Закончив, сел обратно на кровать, морщась от боли. Хоть выздоровление неплохо шло, и он встал на обе ноги, но до полного восстановления еще далеко. От резких движений суставы начинало мучить острый как клинок боли. Часы показывали полдень. Неудивительно, эта сонная сессия и правда затянулась. Чтобы смыть пот и освежить тяжелую голову, мужчина направился в душ. Настроение было не особо радостным, но и не мрачным. Первая попытка усложнить рисунок боя вышла боком. Хотя тут скорее дело в сильном оппоненте. Благо план по спасению сработал. Размышляя над своими силами, Игнат отметил убийственную эффективность хаоса. Несмотря на его специфическое действие, никакие противники не могли противостоять этой стихии. Вот только с защитой дела обстояли совсем не так хорошо. Иными словами, у мужчины не было методов уберечься от атаки совсем. Да, костюм из особого материала частично помогал с проблемой, но это было лишь пассивное средство последнего шанса. В случае, если атаку он уже не сможет избежать. Именно в поисках способа спасения пришла идея экстренного выхода из кошмара. И она сработала. План боя, правда, провалился, но ничего страшного. Кедрову совсем не имел опыта и сейчас вынужден был исправлять проблему ценой ошибок. Главное, чтобы они не перевели к смерти. Бодря себя кондрастным душем, вспомнил еще кое о чем важном. Сегодня во сне при большом количестве сноходцев он открыл ценную информацию. Не то чтобы игонат верил, что люди так прониклись его просьбы поведать миру, скорее значение имело желание похайпиться. Однозначно кто-то напишет о произошедшем. И он оказался прав на сто процентов. За полчаса поисков нашел рассказ про себя на двух сайтах и в одном телеграм-канале. Первый на русском языке, второй вместе с телегой на английском. Темы были совсем свежие, комментов очень мало, но в основном хватало как скептиков, так и поверивших информации. Оставив страницы открытыми, чтобы зайти посмотреть позже, он позавтракал и пошел одеваться. Пора бы уже выгулять бедолагу Бамбика, да за одну соседку проверить. «Оксана, это я», — сказал мужчина после привычного стука. «Я пса заберу». Послышался поток лапок и нетерпеливый храб мопса. «Да», — ответил голос женщины. «Открыто». Игнат дернул на себя ручку. Бамби рванул наружу, благо ремешок, надетый на ручку двери, его сдержал. Кедров не спешил, осматривая помещение. Внезапно показалась хозяйка. «Игнат, ты здесь еще?» Выглянула женщина, укутанная в плед. «Подожди минутку». «Да». «Что то хотела, Оксан?» Спрашиваем, посмотрел на нее. В противовес прошлому разу, сегодня соседка, наоборот, выглядела энергичной и бодрой. Правда, навести порядок в квартире — это ей не помогло. Никуда не делся пошок протухших бытовых отходов. Любой нормальный человек давно бы уже испытывал дискомфорт, но Оксана, кажется, не замечала ничего. «Слушай, — начала женщина, — У меня тут дел по работе накопилось. Да и уехать, может, придется. Ты можешь взять Бамбика пока к себе? Хм... Гнат не сразу нашелся с ответом. Довольно неожиданно просьба застала его врасплох, так как он был поглощен проверкой профиля девушки. Инициированная хаосом. Оксана Демина. Человек. Уровень силы. Адепт. Третий уровень. Дары и особенности. Дар энергетического вампиризма, дар костового морфизма. Способности, поглощение энергии, энергетический шок, малая трансформация. Статус, возбуждение, перенасыщение энергии, одурение, ментальное загрязнение. Мужчине стоило усилий сохранить спокойное выражение лица. Он закусил язык, чтобы хоть как-то сбросить напряжение. Деньги на еду я дам, конечно. Неправильно поняла его затруднение женщина и сделала просительное выражение лица. «Ну, Игнат, очень надо». «Подожди минутку». Он сделал вид, что в задумчивости потирает правую часть лица, скрыв от собеседницы правый глаз. В этот момент применил через него сенсорное зрение. Этому трюку мужчина научился после того, как обнаружил неудобство в виде слабого золотистого свечения при активации способности. Пригодился навык очень быстро. «О, oh, черт возьми!» — ошалело подумал он. В сенсорном зрении женщина смотрела словно на рентгене. Энергия напитала все кости ее тела, отчего те светились в особом зрении навыка, но главное — скрыты под пледом руки. «Да, прости, задумался», — бледно улыбнулся он. «Но, кажется, в ближайшие дни мне никуда не надо. Конечно, я возьму бамбика к себе». Пальцы женщины переходили в длинные когти. Нет, скорее, это уже были костяные клинки. Глядя на них, Игната резко бросила в жар от понимания опасности ситуации. Словно в торе мыслям заскулил под ногами бамбик. Натянув поводок, пес рвался к двери, явно желая покинуть квартиру. Игнат понимал как никогда. «Ох, спасибо большое!» Оксана хотела было положить руку на грудь в жесть благодарности. Но вовремя помнилось После произошедшего с Денисом столько всего навалилось. У меня совсем нет времени. Ну, что-то... Сохранить улыбку на лице удавалось просто с трудом. Соседи должны помогать, в конце концов. Вон, деньги на полке. Ксана кивком показала на несколько пятитысячных купюр. На корм и так, благодарность. Игнат посмотрел с тоской на предложенные деньги. Чтобы взять их, надо подойти поближе к женщине. Делать этого совсем не хотелось. Но и отказываться было бы странно. Не стоило вызывать подозрений. «Благодарю», — Выдавило, он, аккуратно подойдя забрать купюры. Под взглядом соседки, ставший непонятно кем, Игнат сгреб деньги и сделал шаг назад. К счастью, ему не оторвали руку и вообще ничего не сделали. Сражаться с каким-то чертовым гулем, похоже, не придется. «По крайней мере, пока». «Там же записка, как и чем кормить бамбика», — добавила женщина. «И смотри мне, будешь экономить, на кусочки порву». Она пристально зыркнула на него, а потом залилась каким-то истеричным смехом. «Ну что ты, я же шучу». Гнат криво улыбнулся. Он был готов поколяться, что ее лицо только что выражало подлинную кровожадность. «Ладно». Наконец, решил откланяться он. «Если мы договорились, я пойду». «Угу», — кивнула соседка. «Как дела нормализуются, я сразу бампа заберу». «Да не торопись», — отмахнулся мужчина. «Делай все спокойно». С этими словами Кедров наконец вышел и закрыл за собой двери. На негнущихся ногах спустился вниз. Увидев лавочку подъезда, молча сел, чтобы перевести дух. Только сейчас он ощутил, что спина вспотела. Он перевел взгляд на замершего рядом бамбика. На секунду человеку показалось, что в глазах пса мелькнуло понимание. Они, будто два счастливчика, вылезли из логова монстра. Все время разговора с Оксаной мужчина не покидало чувство, что он заперт в клетке с тингером. Женщина была спокойна, но что-то в ней являло скрытую агрессию. Игнат ощутил это еще до того, как идентифицировал ее. «Ситуация грозит проблемами. И как ее решать?» «Да, у него хватало инструментов, чтобы убить Оксану. Но не стоило забывать, что он не в кошмаре. Пропажей женщины заинтересуется. Начнется расследование. Он как минимум будет допрошен, а там попасть в облазрение органов станет уж очень легко. И непонятно, что хуже». Будет ли это обычное следствие, или полицейский это аномальность дело, и черт знает, кто тогда за него возьмется. Людей в черном в России вроде нет, но и не исключено, что скоро появится. Кедров уже был слишком странный. Вчерашний коллега, он быстро шел на поправку. Благодаря дару тело наливалось мышцами и возвращало прежнюю форму. Даже при всем желании скрыть это не удастся. Кто же знал, что больше головной боли принесет не кошмары, «Реальный мир». М -м, «Ладно». Поморщившись, он отстегнул поводок от ошейника пса и встал. «Пойдем погуляем». Пес в ответ поддержал предложение довольным храпом и рванул по знакомому маршруту к лесополосе. «Хоть кто-то рад», — проводил его взглядом Игнат. Мужчина не ощущал ни капли сожаления за то, что стал причиной произошедшего с соседкой. При этом его мучило некое чувство вины перед псом. Это, наверное, было странно, но Кедров всегда больше жалел животных. В отличие от людей, они не имели возможности бороться с несправедливостью и легко становились жертвами обстоятельств. Пока он прогуливался с Бамбиком, мысли не отпускали замороченную ситуацию с соседкой. Опасна ли она для него? Определенно, да. Однако, несмотря на поехавшую крышу, девушка отдала на сохранение пса. Вряд ли она сделала бы это, если бы имела плохие намерения по отношению к нему. Кедров решил не спешить с поспешными решениями и подождать. В том, что Оксана начнет действовать, он не сомневался. Судя по статусу, ее ментальное состояние только продолжало ухудшаться. Похоже, дар, которым она владеет, имеет какие-то побочные эффекты. Либо женщина пользуется им слишком неосторожно. Закончив прогулку, он зашел в магазин. Помимо покупок для себя взял и корм для пса. Теперь у него в квартире будет еще один жилец. По мере приближения домой Бамбик явно забеспокоился. Но когда Игнат привел его к своей двери, рванул внутрь, не задумываясь. Напоследок мужчина посмотрел напротив, но соседку не заметил. Сенсорное зрение еще было не настолько развито, чтобы видеть через плотные стены. Развеивавшись, а заодно получив охапку новых проблем, он сел за свои дела. Для начала решил потратить полученную в последнем выходе энергию от убитого человека. Направил ее все на дар телесного восстановления. Однако к большому разочарованию тот не поднялся ни на один уровень. За окном уже давно стемнело. Игнат поел сам и накормил пса. Сделал зверю лежанку. Чтобы как-то себя развлечь, полез в интернет. Хотелось посмотреть, какие комментарии оставили в найденных ранее темах о его появлении перед людьми в мире кошмара. Похоже, этот день еще не закончил удивлять Кедрова. Все посты, где написали о нем и о возможности получить сверхсилы, исчезли. Не осталось даже логов с причины удаления. Просто исчезли, будто их никогда и не было. Произошедшее насторожило мужчину. Он похвалил у себя за предусмотрительность. Если бы полез в интернет и написал о силах самостоятельно, то мог подвергнуть себе опасности. С момента его сделки с хаосом прошло чуть больше двух недель. За это время кто-то уже сориентировался и взял под контроль СМИ. Вполне возможно, что игроков много. Сверхсилы в будущем могут стать еще одним ресурсом, за который государства начнут борьбу. «Или уже начали?» — задал вопрос Игнат, повернувшись к смотрящему на него бамбику. Моб, слышав, захрапнул, но ничего дельного не посоветовал. Одолеваемый вопросами, Кедров пошел готовиться ко сну, размышляя об окружавших его событиях. Отец стремительно скатывались в какой-то хаос. Совсем рядом с ним жила полубезумная соседка, предсказать поступки которой было просто невозможно. Мало того, еще и мир начал бурлеть непонятной возней. Еще день назад Игнат пребывал в блаженном неведении, теперь же он был встревожен этими знаками. Невольно возникало беспокойство, подталкивающее к спешке, но мужчина не давал ему хода. Он едва не лишился жизни в последней битве. Вообще, проанализировав бой, Кедров понял, что с самого начала это была чистая авантюра. Как он в нее сунулся? Что за глупый даже детский поступок? Похоже, подсознательно он все еще воспринимал кошмар как нереальный мир, почти игру. Очень опасное заблуждение, за которое можно расплатиться жизнью. Игнат заставил себя оставить желание окунуться в мир сна и нормально выспался в эту ночь. Следующие три дня он потратил на тренировки по управлению энергией. Ему стало понятно, что бросить шматок хаоса в лицо врагу слишком простая, даже примитивная тактика. Более опасные и сильные противники требовали более умелого подхода и усложнения рисунка боя. В противном случае его просто убьют. Как ни странно, помог опыт и просмотренных фильмов. Кедров понял, что ему не хватает более точного контроля энергии и многозадачности. Врагу труднее будет уйти от атаки в слепую зону. Более того, кто сказал, что атака должна быть одна? Ну и, конечно, отсутствие активной защиты. Какой-нибудь магический щит или что-то такое сейчас бы очень не помешало. Где же его искать? Задавая себе этот вопрос, Игнат пытался переосмыслить способности и сделать первый шаг в сторону создания своих собственных методов и стратегий боя. Конечно, обучение без практики – ничто. А потому, потратив три дня на тренировки, мужчина наконец решился на новый бой, закованный в броню воином. Это смертельное сражение должно показать, чего на самом деле стоит его сила, и он сам. Эй, бамбик, бамбик! Гнат потряхивал, найденный в лесу полосе небольшой веткой перед носом пса. Хватай, хватай! Всхарапывая, мопс бесновался, стараясь подпрыгнуть и ухватиться за нее. Мужчина намеренно поднимал ее каждый раз, лишь усиливая азарт. Когда шерстяной уже достиг полного исступления, Кедров смиловался и кинул ветку. Та упала в неглубокий сугроб в десятки метров. Через пару секунд вслед за ней черной торпедой влетел пес. Вскоре, довольно храпя, он уже нес игрушку обратно. Не дойдя до мужчины несколько метров, пес остановился, довольно уставившись на нового хозяина. Весь его вид был полон задора и даже насмешки. «Ну-ка отдай!» Игнат сделал намеренно грозный вид и шагнул к мопсу. Бамбик не замедлил отбежать назад. Игра перешла в обратную сторону. Пес удирал каждый раз, не давая человеку догнать его и отобрать ветку. Продолжая демонстрировать показное недовольство, Кедров гонялся за ним. Это было забавно, а вместе с тем полезно. Мужчина использовал игру как тренировку, потихоньку с быстрого шага, переходя на легкий бег. Через несколько метров он вновь переходил на шаг. Несмотря на улучшение, суставы еще давали о себе знать. Продолжая играть с оказавшимся весьма смышленым псом, он углубился в лесу полосу. Игнат собирался в очередной раз метнуть палку, как резко остановился. Замер и мопс. «Что это?» — произнес Кедров, повернувшись в сторону, откуда повеяло чем-то странным. Прекратив игру, он прислушался к себе, стараясь понять ощущения. Чувствовалось нечто чуждое и одновременно знакомое. То, что направление вело к злополучной трансформаторной будке, уже не удивляло. Игнат осмотрелся. На город опустился вечер, а вместе с ним и стемневшее небо. Вокруг было совсем безлюдно. «Довольно странно. Хоть с выпаданием снега людей поубавилось, но те же собачники должны присутствовать». «Ну-ка, пойдем глянем», — сказал он псу. «Держись рядом». ловивший перемену настроения хозяина, пес перестал беситься и осторожно потрусил следом. Через пять минут за редкими деревьями открылась та самая поляна, где Игнат впервые в этом мире явил силу хаоса. Внешне она вообще не привлекала внимания. Снег скрыл все следы произошедшего. Не осталось даже полосатых ленточек, опутывавших место происшествия. Но все это только на первый взгляд. Кедров, несущий в себе частицу хаоса, ощущал здесь что-то странное. Это точно не были остатки его собственной, некогда примененной силы. Нет, нечто иное, и чуждое, и знакомое. Убедившись, что поблизости никого нет, он применил сенсорное зрение, но безрезультатно. Ощущалось, что где-то рядом есть хаос. Первая стихия, будто находилась за каким-то барьером, скрытой от глаз. При этом Кедров чувствовал, словно она напряжена, стараясь пробиться наружу. Но куда? В этот мир, ответил сам себе. Постояв и понаблюдав с десяток минут, Кедров повернулся и зашагал обратно к дому. Он не стал как-то пытаться вмешаться в аномалию, так как не знал смысла происходящего. Одно Игнат понял точно. Время идет, следует торопиться. Он тренировался несколько дней, придя к новым идеям. Теперь следовало освоить все через реальный бой, а заодно продолжить набор силы. События вокруг ускорялись, принося тревогу и беспокойство. Игнат ощущал, что глобальные перемены приближаются но еще не знал, насколько они близко.